Глава 12. Первые две минуты я подвис и старательно пытался сочинить достойный ответ. Да, следует признать, что я немного не подрасчитал и не учел, что живущие в этом времени неработающие дамочки без Инстаграма, Ютубчика и прочих радостей жизни сходят с ума от скуки, и что поэтому мамашка Мули, сломя голову, бросилась искать мне супругу. Так сказать, не сделал поправку на год. Теперь придется искать вменяемый выход. И я начал искать, то есть крепко задумался. Надежда Петровна терпеливо ждала моего ответа, но, не дождавшись, возмущенно фыркнула. «Муля!» «Мама, я думаю», – вилхолично ответил я и аккуратно пододвинул к себе тарелку с гречкой и одуряющей пахнущими тефтельками. «Муля, о чем тут думать?» – Сердито воскликнула Надежда Петровна и посмотрела на меня с видом кота, которого уже целых полтора часа не кормили. «Есть две проблемы», – сказал я. «Первое – это то, что на эти выходные у меня встреча. Важная встреча». «Что за встреча?» С подозрением посмотрела на меня Надежда Петровна. «С кем?» «С министром», – ответил я скромно. «Будет он и еще несколько человек из руководства. Едем неформально на рыбалку. Сама понимаешь, для карьеры это важно». Глаза Мулиной мамашки вспыхнули. «Ты не рассказывал?» Обличительно вскинулась она. «Сам час назад узнал», – пожал я плечами. отменить никак нельзя?» Жалобно спросил Надежда Петровна и с надеждой посмотрела на меня. — Перенести. — И как ты себе это представляешь? — поморщился я. Надежда Петровна тяжко вздохнула. — И вот что теперь делать? Ты даже не представляешь, как было сложно их к нам вытащить. Аркадий Наумович еще ничего. Его твой отец шашлыками и рыбалкой заманил. А вот Анну Васильевну заманить — целая проблема. — Почему? Она так не любит дачу? — Наоборот. — сплеснула руками Надежда Петровна. Она Васильевна – лютый цветовод. Она на всех выставках побеждает. Выращивает какие-то совершенно экзотические цветы и кустарники. Сейчас у нее как раз высадка цветочков всех этих начинается, и она трясется над ними ужас как. Даже заставила всю семью переехать из благоустроенной квартиры в частный дом в пригороде». «Я призадумался. И тут одна идея пришла мне в голову. А Надежда Петровна между тем продолжала». «Ты понимаешь, Муля?» Мы с отцом подумали, что Валентина – это лучшая партия для тебя. Аркадий Наумович – начальник сектора в Министерстве внешней торговли СССР. А брат Анны Васильевны – советник самого Сабурова. «А Сабуров у нас кто?» – спросил я. «Муля!» – осуждающий шикнул на меня Надежда Петровна. «Он председатель Госплана СССР. Надо знать руководство такого уровня. Иначе как ты карьеру делать будешь?» «Но я уже взял след, словно собака Павлова. Слушай, мама!» – сказал я. Раз так сложно вытащить Осиповых на дачу, я же понимаю, нельзя нарушать сроки высадки цветов, а то весь полевой сезон пропадет. Так может, ты сама напросишься к ним в гости? Зачем тянуть аж до выходных? Мы бы с тобой вдвоем после моей работы, к примеру, завтра или послезавтра съездили на чай в этот загородный дом. Тем более Анна Васильевна меня на оладушки сама приглашала. Говорит, что Валентина вкус на оладушки жарит. Заодно и проверим. Но как? «А Осипова и отца нам там не надо», — продолжал убеждать Надежду Петровну я. «Ну вот зачем они нам? Ты же сама видела, как скованно ведет себя при нем Валентина. Стесняется. А так мы нормально посидим, поговорим, посмеемся, чаю попьем». Я продолжал живописать будущую практически семейную трапезу в загородном доме Осиповых. «А если отец и Аркадий Наумович там будут, то мне придется с ними уходить курить, коньяк пить, разговоры поддерживать». А так без них у нас чисто чаепитие будет. Да и я хочу, чтобы ты своим опытным материнским глазом со стороны внимательно посмотрела, подходит она мне или нет. Все-таки невестку тебе выбирать будем. Глаза Надежды Петровны затуманились предвкушением. Я договорюсь, — клятвенно пообещала она. А как я узнаю, когда это все будет? Спросил я. Мне же тоже подготовиться надо. Найти где букет купить, конфеты какие-то к чаю, я не знаю, что еще. Может. «Муленька, ты, главное, не волнуйся!» Решительным голосом заверила меня Надежда Петровна. «Мама все порешает. Я закажу черничный торт у Алексеевой. Для меня они все сделают. И пирожные закажу. Девочки любят сладкое. Я тебе завтра с утра сообщу. Все, пока, я убежала». Она чмокнула меня в щеку и легко, словно девчонка, упорхнула прочь из столовой. А я остался доедать тефтельки. «Вот что с женщинами делает правильная мотивация!» Скажу честно, в загородный дом Осиповых я решил проникнуть отнюдь не ради монументальной Валентины, и даже не ради Ларисы. Меня больше всего заинтересовала хобби Анны Васильевны. Нужно будет с ней проконсультироваться, и если получится, выцеганить какое-нибудь растение, желательно редкое. Должен же я найти ключик к чертовому сердцу секретаря Большакова. Домой я вернулся гораздо позже обычного. Из-за всех этих происшествий последних дней я большую часть рабочего времени успешно прокрастинировал, решая какие-то сверхсрочные и важные вопросы. А отчеты никуда не делись. Они все копились, копились. Поэтому пришлось сегодня задержаться и срочно закрывать все недоделки. И вот я, наконец, вошел в свою комнату, уставший и голодный, и, соответственно, злой. Я всегда, когда голодный, то недобрый. Уже предвкушая, как наемся, и завалюсь сразу спать, Все. Больше я ни на что не способен. Только поесть и спать. Только-только я успел переодеться, как в дверь постучали. Досадую, кому в такое позднее время что-то от меня надо, я крикнул, сдерживая раздражение. Открыто! «Муля, я на минуточку». В комнату вошла Лиля и сразу уселась за стол. «Мне очень с тобой поговорить надо. Посоветоваться». Она была в красивом зеленом платье, вышитом по подолу, который необыкновенно ей шло. Пышная юбка с санциклёш, узкая талия, перетянутая тоненьким ремешком, пышные рукава с оборками. В другое время я бы ей обязательно залюбовался, если бы не вымотался, как собака. Сейчас же мне было абсолютно все равно. Лиля уставилась на меня своими бездонными глазами печального олененка, и я подавил тяжелый вздох. — Рагу будешь? — устало спросил я и вытащил из холодильника кастрюлю. — Буду. — не стала отказываться Лиля, и я удивился. Обычно она изображала эдакую трепетную лань. Ну ладно, я раскочегарил примус, подогрел нам рагу и разложил по тарелкам. Дуся сегодня не ночевала, уехала в деревню за продуктами. Она обычно раз в месяц или раз в два месяца туда уезжала. Вечером уезжала, утром возвращалась. Ночевала у знакомых каких-то. Они ей вроде как дальней роднёй приходились. Так что я был один и сейчас порадовался, что она не будет греть уши. А то донесет Надежде Петровне стопроцентно. А уж Мулина мамашка дефантазирует да однозначно. И разразится очередной скандал. Приятного аппетита. Я поставил тарелку с рагу перед Лилей, положил хлеб. Поставил себе тарелку и уселся тоже. Муля. Лиля, которая все это время молчала и терпеливо ждала, пока я разогрею рагу, даже не притронулась к еде. Лишь смотрела на меня умоляющими глазами и нервно теребила рюшки на рукаве. «Муля, я все поняла». «Что поняла?» – пробормотал я с полным ртом. «В диалоге с опечаленной женщиной главное правило – вовремя поддакивать. Лучше нейтральными фразами, максимально успокаивающим тоном, но с ноткой интереса, а остальное она все сама. Если же фраза будет хоть немножко не нейтральной, женщина может обидеться и закатить истерику, а то и в слезы удариться, что вообще катастрофа». «Я поняла, Муля». В этом месте Лиля сделала драматическую паузу, но мне было безразлично. Я ел рагу. Лиля, увидев, что это не произвело на меня абсолютно никакого впечатления, тяжко вздохнула, расправила складочки на платье и продолжила. «Я поняла, что искусство не мое». И в этом месте я чуть рагу не подавился. Торопливо схватил стакан с чаем и принялся пить. Лиля, довольная произведенным эффектом, продолжила развивать мысль. «Я перепробовала уже все варианты муля». И в кино ходила, и на кастинги все эти. И в театр, и даже в цирк. Везде нужны молодые с образованием. Таких, как я, не берут. В этом месте она всхлипнула и попыталась выдавить слезу. Со слезой не получилось. Поэтому она продолжила дальше насухо. Или же обещают гору чудес, а самим лишь бы воспользоваться наивностью бедной девушки. Я сдержался, чтобы не хмыхнуть. Уж что-что, а наивной бедной девушкой Лили не была. Поэтому я сказала себе, больше я в искусстве ни ногой. Она упрямо вздернула подбородок и с вызовом посмотрела на меня. Мол, проникся ли я? Но я не проникся. Вместо этого встал и со всем возможным равнодушием наложил себе в тарелку добавки рагу. Лиля восприняла мою бесчувственность как еще один удар судьбы и смиренно продолжила изливаться. И теперь я стою на середине жизненного пути и совершенно не представляю, что мне теперь делать дальше. Она подняла на меня свои оленьи глаза и печально вздохнула. Я вздохнул тоже. Кажется, это надолго. «Муля!» Увидев, что я продолжаю демонстрировать досадную бессердечность, Лиля воскликнула. «Что мне теперь делать, муля?» Я пожал плечами. «Есть много вариантов». «Какие?» Стрельнула глазками Лиля. «Например, на завод пойти», — начал перечислять я. «Можно на ткацкую фабрику устроиться или маляром-штукатуром. Они неплохо зарабатывают. Корановщицы тебя все равно не возьмут, там учиться надо». «Муля!» Со слезами на глазах вскричала Лиля. «Ну как ты можешь?» «Что?» «Не понял я и налил себе чаю». «Лили чай предлагать не стал, раз она рагу не доела». «Как я могу быть какой-то крановщицей? Ты в своем уме? Ты бы еще фрезеровщицей мне идти посоветовал». «Я промолчал». «Я ведь рождена для искусства, муля. Для высокого искусства». «Ты же сказала, что больше туда не ногой», напомнил я. «Так и есть. Раз они не оценили меня, я туда не ногой». Она с вызовом посмотрела на меня. «Ну, принципиальная позиция вызывает уважение», – осторожно сказал я и убрал грязную тарелку из-под рогу со стола. Лиле выражение понравилось. Она улыбнулась. «Да, потому что я сама принципиальная. И позиция у меня принципиальная». «Лиля, а от меня чего ты хочешь? Я разомлял от обильной еды и горячего чая, и теперь единственное, что я хотел, это завалиться на кровати проспать до утра. И желательно без душесчипательных монологов в стиле бедного Йорика». «Помоги мне». Потребовала она категорическим голосом. «В чем помочь?» Удивился я. «Помоги мне понять, чем мне теперь заняться», сказала Лиля. «Ты умный. Ты всем помог. Даже этому злыдню Герасиму. Ходит теперь в белой рубашке, он и даже книгу читает. Ты представляешь? Герасим читает книгу. Ужас!» Она набрала в грудь воздуха и продолжила обличительным тоном. «И Белли ты помог, и Музе, и Файне Георгиевне, и Ложкиной. Теперь и мне помоги». Я вздохнул. Лиля, они все не знали, как выйти из сложной жизненной ситуации. Я тоже не знаю. Лиля, они хотели найти выход. Они понимали, чего они хотят. Видели или осознавали корень своей проблемы. Просто им нужно было подсказать путь. Чуть-чуть подтолкнуть в нужном направлении. Я тоже знаю. И чего ты хочешь, Лиля? в Прошлый раз ты, помнится, хотела попробовать себя в искусстве. А сейчас ты чего хочешь? «Я хочу счастья и любви», — глядя мне в глаза твердо и с вызовом сказала Лиля. «Счастье у тебя уже было», — сказал я. «Была семья, ребенок, работа. Ты отказалась от всего этого ради любви. И любовь у тебя была с Жасминовым». «Не напоминай мне про этого негодяя», — всплеснула руками Лиля и таки смогла выдарить резинку. Но так как я был сытый и практически разомлел от еды, то не отреагировал. Поэтому Лиля дальше плакать не стала. «Я ради этого гада бросила семью» обеспеченную жизнь, а он...» «Не ради него, Лиля», раздраженно сказал я, «а ради своего эгоизма, ради своих хотелок». «Я не эгоистка», возмутилась она. «Я жертва скотины Жасминова». «Нет, Лиля», покачал головой я, «именно ты и есть хищница, расчетливая, хитрая хищница, а вот жертвы у тебя Колька, Григорий и тот же Жасминов, даже Полина Харитоновна. Просто кто не знает тебя, думает, что все наоборот». «Да как ты смеешь?» Голос Лили звенел от негодования. «Смею, Лиля!» — вздохнул я. «Ты так легко их всех бросила. Сначала сына и мужа, мать, потом любовника. А сейчас искусство». «Значит, я умру!» — вздернула подбородок Лиля. «Раз я всем приношу горе, твоей жить мне теперь незачем». «Как же я терпеть не могу такие вот дурацкие манипуляции?» Я демонстративно посмотрел на Лилю со всевозможным презрением и сказал. «Делай, что хочешь, Лиля». Только будь добра, избавь меня от этих концертов на ночь глядя. Я напахался сегодня и устал, как собака. Мечтаю упасть на кровать и уснуть. А вынужден глупости твоей эти слушать. Лиля фыркнула и вскочила из-за стола. Ты бесчувственный чурбан, муля. И я тоже вспылил. Лиля, ты уже сколько дней как вернулась из Одессы? Ты сына видела? Знаешь, как там у него сейчас дела? Не болеет ли он? Может, с пацанами подрался? Или бегал, упал и разбил коленку? А мать твоя как? Сейчас огород садить пора, а она одна. Кто ей с грядками помогает? А ведь еще внука смотрит. А муж твой? Как он там, Лиля? Ты к нему сходила? Может, ему что надо? Предметы первой необходимости? Мыло, зубной порошок, сигареты? Да просто доброе слово, а, Лиля? А Жасминов как? Он же совсем там без денег остался. Он хоть живой? Лиля всхлипнула и выскочила из комнаты, хлопнув дверью. А я облегченно вздохнул и ушел спать. Задолбали. Однако, как ни странно, хоть думал, что только увижу подушку и сразу усну, но нет. Долго ворочался сбоку на бок. Сон не шел. Я даже овечек попытался посчитать. Почему-то все они выражением лица были похожи на Валентину. Поэтому я досчитал до 18, и нервы не выдержали. Бросил. Опять ворочался. Не знаю, может, эта совесть меня мучает за то, что я использую людей, точнее играю на их чувствах и эмоциях. Но с другой стороны, та же Лиля должна получить свой жизненный урок и сама сделать собственные выводы, сама. Иначе она всю жизнь так и будет мутырьком порхать от ситуации к ситуации, не неся никакой расплаты за свои поступки. А расплата должна быть у каждого. За любой поступок или событие должна быть расплата. И за хорошее, и за плохое. Нельзя только потреблять жизнь. Не зря во многих религиях считается обязательным отдавать десятину, потому что лучше расплатиться деньгами, чем, к примеру, здоровьем или любовью близких. Мысли перекинулись на будущую встречу на выходных. Нужно продумать и организовать все правильно и красиво. Жаль, что Бышаков не сказал, кого он еще собирается с собой взять. Если это какой-нибудь обычный друг детства или знакомый, это одно. А если это фигура высокого уровня? Тогда все по-другому организовать надо. А ведь это, к примеру, может быть, и его отец. Тогда сюжет будет идти по третьему сценарию. И вот как узнать? Мысли накатывались, как морские волны, обволакивали, перекатывались в голове. Сам не понял, когда уснул. Я спал, и мне снился сон. Снилась моя прежняя жизнь, мой мир. Снилось, как я сидел в кинотеатре и смотрел самый кассовый и популярный голливудский фильм. И в главной роли там была Фаина Георгиевна. А утром на проходной меня уже ждала записка. «Муля, я обо всем договорилась. Заеду за тобой и поедем в гости. После работы жди меня на проходной. Пирог с черникой заказала. Целую, мама».